Три богатыря экипажи прибыли на космодром 4 октября за два дня до старта беспилотного корабля. Там они продолжали изучать программу полета, рассчитанного на одни сутки. Все семеро и особенно фиактистов прекрасно понимали все риски предстоящего полета. Кроме конструктивных особенностей, снизивших надежность систем в целом, на корабль могло поместиться средства жизнеобеспечения всего на двое суток. Не дай бог, произошел бы отказ тормозного двигателя. После этого возвратиться на Землю за счет естественного торможения космонавты уже бы не смогли. Утром 11 октября ракета-носитель с кораблём была вывезена на стартовый комплекс и установлено вертикальное положение. Вскоре выяснилось, что не работает телеметрическая система ТРАЛ на третьей ступени носителя. Её пришлось менять прямо на ракете, уже установленной в вертикальное положение. А следующим утром космический корабль «Восход» с тремя космонавтами на борту, отправился в полет. Во время выведения корабля на орбиту связь с экипажем поддерживал первый космонавт планеты Юрий Гагарин. Об успешном запуске тут же доложили Никите Хрущеву, отдыхавшему в Пицунде. А в это время Рубины, таков был позывной экипажа, уже приступили к выполнению программы полёта. На первом витке Егоров провёл медицинский контроль экипажа. Затем все позавтракали. На втором витке космонавты передали приветствие участникам 18 летних Олимпийских игр, проходивших в Токио. На третьем и четвёртом витках Космонавты проводили физиологические исследования. Измеряли кровяное давление, легочную вентиляцию, брали мазки. На четвёртом витке космонавты обедали. Затем, в соответствии с планом полёта, Комаров попытался уснуть. Но это у него не очень получилось. Феоктистов и Егоров тем временем наблюдали за облаками, занимались исследованиями сердечно-сосудистой системы и вестибулярного аппарата. На шестом витке проснувшийся комаров вручную ориентировал корабль по посадочному, а феоктистов фиксировал этот процесс. На седьмом и восьмом витках состоялся телевизионный сеанс связи с землей. С девятого по тринадцатый виток Корабль находился вне зоны радиовидимости с территории Советского Союза, и космонавты работали по индивидуальным программам, поочередно отдыхая. На 14-м витке космонавты передали параметры всех систем корабля и приняли рекомендации для ручного управления на случай отказа автоматики. На 15-м витке комаров вновь испытывал ручную систему управления и ориентации корабля. Утром 13 октября Королёв связался с Пицундой и получил согласие Хрущёва на посадку. Необходимости в этом не было, корабль и так бы сел, но того требовал Политес. Это был последний разговор Королёва с Хрущёвым. Спустя несколько часов Никита Сергеевич Хрущев был отстранен от власти и отправлен на пенсию. На шестнадцатом витке был включен тормозной двигатель корабля. Он сошел с орбиты и устремился к земле. Связь с кораблем установить не удалось, и все пребывали в тревожном ожидании. Пока Не пришло сообщение от группы поиска. Спускаемый аппарат спускается на двух парашютах. Вскоре космонавты были на родной Земле. Продолжительность полёта составила одни сутки 17 минут 3 секунды. На вертолёте их доставили в Кустанай. Все ждали поздравления от Хрущёва и команды на вылет в Москву, но ни поздравления, ни команды в тот день не поступило. О причинах затишья узнали на следующий день из официального сообщения. Члены государственной комиссии тут же улетели в Москву, а космонавты остались на полигоне. Москва встречала их только на пятый день после посадки.